Старый серенький уазик Буханка нес нас по неровной дороге, выложенной из бетонных плит. Мы были в пути уже несколько часов, и ландшафт за окном стал постепенно меняться. Низенькие горки сопок, поначалу сменяемые друг другом, стали настоящей редкостью. Им на смену пришли бескрайние болота и редеющие леса, то и дело гниющее в этих самых болотах. Иногда на смену этому разнообразию приходили обширные поля тундры. Да, это зрелище завораживало и даже усыпляло. Наверное, я бы даже мог и уснуть, но постоянная тряска на этой бесконечной дороге никак этому не способствовала. А вот Ромка не был таким привередливым, поэтому что-то недовольно бормоча на каждой выбоине продолжал дрыхнуть. Помимо Ромы в нашей команде было ещё два человека — Илья, который, собственно, и был организатором экспедиции, и Ира. Вот только если парня я знал еще со студенчества, и к походам мы были привычны, то в девушке я не был уверен от слова совсем. Конечно, первое впечатление оставалось хорошим, хотя бы по причине приятной внешности. Длинные рыжие волосы, зеленые с небольшим прищуром глаза, миловидное лицо. И, конечно, всем было понятно, что это просто новая пассия Ильи. Но, памятуя о нашем былом опыте, я с настороженностью относился к слабому полу в таких приключениях. Просто как-то раз Рома притащил одну из своих многочисленных подружек в пустяковую экспедицию, а та уже в первый день стала ныть, заявляя, что ей тяжело идти, да и обувь натирает. Конечно, она будет натирать, если это кроссовки, В итоге всё наше предприятие пришлось свернуть в угоду несчастной. И с тех пор у нас действует негласное правило на запрет подружек в походы. Надеюсь, у Ильи были веские основания, чтобы его нарушить. Вспоминая прошлое и думая о будущем, мне удалось провалиться в дрему, из которой меня выдернул радостный окрик Ильи. Этот звук мог означать лишь одно. «Приехали!» И действительно, наш УАЗ уже не трясся по старым плитам, а стоял посреди небольшой лесной полянки. Вокруг росли невысокие северные деревья, и лишь работа усталого движка нарушала тишину и спокойствие здешних мест. «Ну что, приключение официально началось?» – весело спросила девушка. «Да нет, думаю, что оно началось еще в самолете», – сонно пробубнил Роман, выбираясь из машины. Но на самом деле всё началось за много дней до нашего перелёта в один из маленьких ямальских городков. А именно, в тот самый момент, как в руки Ильи попали какие-то секретные документы про стройку железной дороги времён Сталина. «Полярный транссиб», как его называл наш лидер, оборвался где-то тут, вместе с жизнью старого правителя». А то, что успели построить, так и осталось лежать прямо посреди тундры, сохраняя секреты лучше всяких архивов. Однако прошло уже порядочно времени, и все эти тайны уж точно должны были быть открыты, не так ли? Но вот я думал совсем иначе. Нашего учёного, как мы его в шутку называли, всегда тянуло в эти места – Так, для своей первой поездки на Ямал он выучил ненецкий, что помогло ему найти друзей среди коренных жителей региона. Идея посетить объект, заброшенный в 50-е, пришла к Илье зимой. Причем эта мысль была столь сильна, что уже ни о чем другом он думать и не мог. Поэтому, когда на севере сошел снег, все уже понимали, куда отправится наш ученый. Объект 504, как он назывался в документах Ильи, представлял собой лагерь, вероятно, для заключённых ГУЛАГа, посреди лесов и болот Ямала. За это время наш лидер смог договориться через своих друзей о проводнике, продумать маршрут, поднять старые карты и сделать всё прочее, что необходимо в хорошей экспедиции. Даже машину подготовил, если эту развалюху можно так назвать. «Итак, мы собрали рюкзаки, сверились с картами, кое-как замаскировали машину и отправились в путь. Когда мы выдвинулись, было уже семь вечера, и в любом другом месте мы бы, наверное, просто разбили лагерь и заночевали. Но летом на Ямале царят белые ночи, поэтому подгоняемые Ильёй мы решили идти, пока усталость не возьмёт своё». Наш лидер торопился не просто так. Дело в том, что его проводник должен будет встретить нас где-то на старой железной дороге, до которой ещё надо было дойти. К счастью, удача была на нашей стороне, и мы добрались до подъёма на старую колею ещё до полуночи. Железная дорога представляла собой удручающее зрелище. Остатки колеи с рельсами и кусками гнилых шпал... Иногда встречались разрушенные мостики через уже несуществующие ручьи. Сориентировавшись на местности, мы выбрали направление и без происшествий двигались по дороге ещё несколько часов. Наверное, можно было идти и дальше, но голод и усталость заставили нас спуститься в низкий полярный лесок и сделать привал. Там же было принято решение о ночлеге. На дороге Иру будто бы прорвало. Девушка почти без остановки разговаривала, чем провоцировала недовольство Ромы, но Илья, похоже, относился к этому куда проще и доступно объяснял девушке все тонкости походного ремесла. Но куда большее удивление вызывало не активность девушке, а вопросы, что она задавала. Вещи, о которых спрашивала наша спутница, выдавали в ней совсем еще «зеленого походника». Тут уже и я вполне серьезно задался вопросом о надобности этого члена команды в столь важной экспедиции. На привале мне удалось обсудить с Ильей этот вопрос. Хотя обсудить это, конечно, громко сказано, потому что он только отшучивался на все мои расспросы. Подобное поведение со стороны лидера группы серьезно раздражало и наводило на нехорошие мысли. Ночь прошла спокойно, только уснуть долго не получалось. Все из-за белых ночей и плохого предчувствия. Проснулся я вялым и невыспавшимся. В ногах чувствовался пройденный путь. По ребятам было видно, что они тоже испытывают что-то подобное. Особенно Ира, которая смотрелась уже очень уставшей. И лишь Илья, как заведённый, всё подбивал нас двигаться дальше. Сегодня предстояло пройти больше 20 километров, а вечером мы должны были встретиться с проводником. Возможно, дорога не такая уж и длинная, но по железке особо не разгонишься. К тому же постоянно встречались различные преграды, Вроде упавших деревьев или небольших речушек, мосты, через которые сгнили десятки лет назад, и теперь их остатки безобразными кучами торчали из воды. Когда перебирались через очередное такое препятствие, не обошлось без первых потерь. Я поскользнулся на скользком бревне, и теперь бреду с мокрой штаниной и рюкзаком. К счастью, хотя бы обувь непромокаемая. Другой преградой, мешавшей нашему комфортному продвижению, стала природа. Огромное количество различных комаров, мошек и слепней кружило над нами. Да, репелленты помогали, но эффект был кратковременным, и вскоре мы вновь превращались в ходячий шведский стол для местных насекомых. Другой проблемой были звери. Постоянно то тут, то там встречались следы зайцев, оленей и других травоядных. Это беспокойство не вызывало, но вот отметины мощных медвежьих лап на земле и деревьев заставляли содрогнуться. Особенно переживала Ира. И в такие моменты я особенно рад, что во все походы беру с собой отцовскую ракетницу. Путь был непростым, то и дело встречались мосты или другие трудности – Так, например, на одном участке дорога шла между двух болот, и была реальная опасность оступиться и улететь в вязкую жижу. К тому же еще и насекомых на том участке было в несколько раз больше, чем обычно. Однако главной проблемой дня стала Ира, которая сразу после дневного привала упала и подвернула ногу. После этого наша скорость значительно упала. Поэтому неудивительно, что Рома уже хотел что-то высказать, но Илья одним взглядом смог его успокоить, давя конфликт на корню. Итак, несмотря на все трудности, мы все же встретили проводника и сделали долгожданный привал. Уставшие, мы сидели, лениво обсуждая прошедшее и то, что нам еще предстоит, а чуть в стороне Илья беседовал с проводником, которым оказался коренной житель тундры, Самый настоящий ненец. От него необычно пахло какой-то рыбой или чем-то подобным. Кроме запаха, проводника выделяла и необычная одежда, которая полностью вписывалась в определение «национальный». И последней особенностью нашего нового путника было то, что он совершенно не говорил по-русски. И это, пожалуй, вызывало максимальный дискомфорт, ведь общаться с ним мог только наш лидер». Наступал вечер, а мы вновь отправились в путь, ведь за сегодня мы должны были выйти к засекреченному участку старой железной дороги. По Илье было видно, что он нервничает. Очевидно, мы задержались, и это вызвало недовольство у немца, а мы уж точно знали, что проводников злить не стоит. К счастью, новая дорога оказалась не так далеко, и мы смогли разбить лагерь до полуночи. Перед сном Илья собрал группу и поведал все, что рассказал ему Ясавей. Так звали проводника. Итак, по словам местного, мы идем в некое святое место, куда никому живому вообще идти не следовало бы. Поэтому до самого объекта Ясавей с нами не пойдет, а ставит в нескольких километрах до него. Встретить он нас должен будет на том же месте через два дня. А это значит, что по объекту мы успеем полазить достаточно. Ещё он сказал, что разводить костры или пользоваться каким-то светом на том месте крайне нежелательно. Мол, это как-то оскорбит его божеств или духов, что там обитают. К тому же проводник настоял на том, чтобы мы ему отдали все наши осветительные приборы, что Илье и пришлось сделать. На то мы порешили и отправились спать». Хоть и проснулись мы рано, но я, кажется, даже выспался. Так мы собрались, встали на новые рельсы и отправились в путь. Дорога заметно отличалась от той, по которой мы шли раньше. Она выглядела заметно новее. Казалось, время нарочно ее пощадило. За весь тот путь, что мы прошли, мне не встретился ни один участок, где бы шпалы отсутствовали. Приятное ощущение какой-то тайны витало в воздухе. К полудню мы вышли на участок, где кроме колеи не было ничего. С обеих сторон было огромное поле из болот до горизонта. И лишь где-то вдали виднелись верхушки карликовых деревьев и небольшой пригорок, из за который заходила колея. Прямо перед этим бескрайним болотом наш проводник остановился, спустился с дороги и стал что-то искать в кустах. Вскоре раздался оклик, явно приглашающий нас присоединиться к тому, чем занимался наш проводник. Спустившись с дороги, перед нами предстал небольшой продолговатый камень, весь увязанный разноцветными лентами и верёвочками. «Сёртя! Сёртя!» То и дело говорил ненец таинственным шёпотом, без остановки тыкая пальцем в камень. Через Илью Исавей передал, чтобы мы повязали кусочек ткани на этот камень, а ещё то, что проводник нас оставляет, и дальше мы отправимся в одиночку. Ритуал с тканью уже означал подношение богам. Или что-то вроде того. Пока мы этим занимались, Илья отошёл с проводником, и тут я заметил, как наш лидер получил какую-то вещицу от ненца, который тут же поспешил спрятать за пазухой. Кажется, я успел рассмотреть что-то белое, может, резная кость, Позже я спросил, что же это было, но ответа я так и не получил. Илья удивленно на меня уставился, делая вид, что ничего не понимает. В этот момент мне впервые захотелось врезать по его наглой роже, но я, конечно же, сдержался. После того, как мы прошли участок с огромным болотом и зашли за сопку, окружение стало заметно меняться. Сперва появились карликовые деревья, сменившиеся вполне полноценным лесом. С каждым километром после почва вокруг становилась крепче, болота практически не встречались. Казалось, будто мы прошли несколько сотен километров на юг, настолько разительно отличалось всё вокруг. Это таинственное место, где живут ненецкие божества и духи, становилось всё страннее и страннее с каждым пройденным шагом. Но самым поразительным оказалась цель нашего путешествия, к которой мы подошли только в середине дня. Появилась она совершенно внезапно, прямо из-за поворота, представ перед нашими лицами в виде огромных железных ворот. Высота их поражала. Метра четыре, не меньше. И такого же размера были серые бетонные стены, идущие по обе стороны от массивного входа, скрываясь где-то в ветвях обступающего леса. Это, наверное, был самый радостный момент всей нашей экспедиции. Даже Ира, которая последние пару часов молчала, передвигаясь с помощью кого-то из парней, приободрилась. Преодолеть ворота оказалось несложно. Скрипучая махена поддалась с первого толчка. Перед нами предстал не просто какой-то заброшенный лагерь, а целый город. Местная архитектура значительно отличалась от того, что я видел в других сталинских лагерях ГУЛАГа. Вместо старых, покосившихся и прогнивших домиков из дерева, тут стояли крепкие строения в один-два этажа из кирпича и бетонных плит. Сразу бросилось в глаза то, что оконные и дверные проёмы были пустые, будто кто-то просто не успел или сознательно не захотел их наполнять. Другой интересной особенностью, которую можно даже назвать странностью, являлись рельсы дороги, по которой мы шли. Заканчивались они буквально на воротах. Причём там не было какого-то отбойника или чего-то подобного, что обычно можно встретить на тупиковых железнодорожных ветках. Казалось, что рельсы просто обрубили каким-то очень острым лезвием. Настолько идеален был срез. Чуть полюбовавшись на вход и сделав пару фотографий, мы отправились изучать объект. Как оказалось, он был даже больше, чем было сказано в документах Ильи. Бетонный забор, огораживающий это место от остального мира, уходил куда-то вдаль, и противоположной стены видно не было. Никакой инфраструктуры, кроме железки, которая заканчивалась буквально на воротах, тоже не было. Да что уж и говорить, даже фонарных столбов или средств для освещения мы нигде не видели. Рома задался логичным вопросом. Для чего рациональной советской власти строить такой огромный объект посреди безжизненной тундры? Ведь даже на военную базу это место походило слабо. Да и кому она тут нужна посреди этих безжизненных болот? Скепсис высказала Ирина, которая после первой радости стала заявлять, что место уж слишком пустое, и ради этого не стоило проделывать такой тяжелый путь и тратить столько времени». Тут же девушка вспомнила и про больную ногу, и про уставшую спину. Поэтому наш коллектив единогласно решил устроить постоянный лагерь в одном из домов, чтобы оставить там больную подругу и исследовать объект уже без ненужных комментариев. Наш выбор пал на пустующий двухэтажный дом и сплит. Впрочем, дома тут были очень похожи. Вероятно, возводились по одному проекту. Поэтому Илья пометил наше пристанище чёрным маркером, в нескольких местах нарисовав причудливый символ, который заметно выделял нашу базу. Тут-то мы и оставили Иру в компании тяжёлых рюкзаков, а сами отправились изучать окрестности. Особо не разделяясь, мы обошлись пару десятков домов, и тут уже все задались вопросами о размерах лагеря, потому что конца ему так и не было видно. Казалось, что чем дальше мы идем, тем больше он становится. Постепенно вырисовывались улицы, формировались кварталы, а сама структура поселения усложнялась, будто это был не лагерь для заключенных, а самый настоящий город. В итоге мы чуть не заблудились в пересечениях серых одинаковых улиц. тут и было принято решение возвращаться в лагерь. Но на обратном пути произошла действительно странная вещь. Начало темнеть. Тут уже появились вопросы у всех, так как это было абсолютно ненормально для этих широт. Постепенно нарастало это противное чувство, когда бываешь в заброшенных местах, будто бы кто-то смотрит, пристально наблюдая из пустых оконных проемов. Это ощутил не только я, Если поначалу мы пытались как-то шутить, то, подходя к нашему дому, мы чуть ли не вбежали, стараясь укрыться от невидимого вездесущего взгляда». Эра расположилась на втором этаже и с ходу заявила, что не надо ее так разыгрывать. Рома что-то буркнул под нос и ушел разбирать свои вещи. А Илья стал выяснять, что имела в виду девушка. По ее словам, пока нас не было то ходил под окнами и стучал по стенам первого этажа, а потом стал бросать камешки в окно комнаты, где пряталась Ирина. Мы предположили, что это могло быть какое-то животное или галлюцинация от усталости, но целая горсть тех самых камней на этаже рядом с Ирой говорила об обратном. Всё же мы смогли немного успокоиться и перекусить, пока на улице стремительно темнело. На город опустилась неестественная тьма, и даже звёзды не оставляли своего света. Наконец, Рома выдержал и предложил дежурить до рассвета по очереди, а с первыми лучами солнца валить из объекта. Предложение было принято единогласно – Хотя по Илье было видно, что так просто парень уходить не собирается. Тем не менее, всё ещё оставалась проблема освещения. После ревизии ненца у нас осталось всего два фонаря, запасливо припрятанных в недрах рюкзаков. В итоге, даже с ними, долго просидеть в кромешной тьме, изредка нарушаемой светом фонарей, не удалось, да и не хотелось. Вскоре усталости и темнота взяли своё. Наша группа погрузилась в тревожный сон. Первым на дежурство встал Рома. За ним должен был быть Илья. А под утро наступала моя смена. Однако пробуждение пришло гораздо раньше назначенного срока. Где-то посреди ночи меня разбудил взволнованный Рома. светяв в мое заспанное лицо, ослепляющим фонарем он прошептал «Ребята пропали». Ничего не понимая, я поднялся, и без лишних промедлений мы отправились на поиски. Объект в тусклом свете фонаря был совсем жутким. В проемах домов то и дело чудились фигуры, заставляющие содрогнуться. После такого кричать совсем не хотелось, поэтому даже пытаться хоть как-то звать ребят мы не стали. Вместо этого просто отправились к центру города, высвечивая узкие проходы между домами, надеясь однажды найти потерянных друзей». Звук наших шагов отдавался эхом от пустых домов, и тут в один момент Рома остановил меня и шепотом спросил «Ты слышишь это?». Прислушавшись, можно было действительно различить отдалённый звук, напомнивший топот маленьких будто детских ног. Мы осторожно продвигались вглубь посёлка, А этот странный звук всё нарастал, пока в один момент фонарик не выхватил из тьмы маленькую фигуру. Казалось, что там пробежала собака или какое-то другое небольшое животное. Рома коротко вскрикнул, чуть не выронив фонаря я выхватил припасённую ракетницу цели с трясущимися руками куда-то в темноту. После этого звук исчез. Город вновь утонул в тишине. Внезапно... Секундное спокойствие было нарушено пронзительным женским криком. Повинуясь первому порыву, мы кинулись на этот звук, но уже через мгновение он стал меняться, переходить на какие-то невиданные частоты, колкой болью врезаясь в барабанные перепонки. Я закрыл уши руками и упал на колени. Рома катался по земле рядом, крича от боли, а его фонарь, моргая, покоился неподалеку. Когда боль стала уже невыносимой, и казалось, что перепонки просто лопнут, звук оборвался. В наступившей тишине слышались молитвы Ромы и шаги. Действительно, подняв глаза, я заметил, что к нам, размахивая фонариком, бежит человек — Несомненно, это был я Радость и почти забытое чувство надежды осветило наши души. Ведь вот он, человек, который ответит на все вопросы. Наш лидер и ученый, знающий местность. Тот, кто выведет нас из этого кошмара. Еще немного, и мы будем спасены. Но как только человек оказался достаточно близко, все эти настроения мигом улетучились. Да... «Это действительно был Илья, только вся его одежда, руки и даже лицо были вымазаны кровью». Глаза безумно блестели в ослепительном свете фонаря, а на губах пузырилась белая пена, как у бешеного зверя. С невероятной силой Илья ударил меня фонарем наотмашь и бросился на Рому. Рухнув на землю, я с трудом стал соображать, что происходит. В глазах все пылыло, а голова наполнилась неприятным звоном. Сквозь него пробивались еще какие-то звуки, смутно знакомые. Почему-то из памяти всплыло воспоминание уличного пса, которого мы подкармливали в детстве. Плохо соображая, я подполз ко всё ещё горящему фонарю, подобрал его и осветил место, откуда доносились звуки. Увиденное повергло в шок и заставило сегодняшний скудный ужин подступить к горлу. Там, в темноте, лежал Рома, на груди которого сидел обезумевший Илья и... Голыми руками рвал тело бывшего друга. Наш бывший лидер с аппетитом чавкал оторванными кусочками, разбрызгивая красные капли. На подкосившихся ногах я кинулся прочь, не разбирая дороги. Только бы не упасть, проносилось в голове. Очень захотелось домой, подумалось даже, что все это сон. Но страшное дыхание Ильи, который несся сзади, не давало времени на раздумья». Постепенно адреналин ударил в голову. В ноги вернулась сила, и я смог бежать во всю мощь. Но тварь не отставала, как бы я ни пытался выкладываться. Бежали мы долго, постоянно петляя по улочкам неведомого города, заворачиваясь за неприметные дома и выходя на просторные дороги. И тут, внезапно, за очередным пустым домом луч фонаря выхватил... Целую толпу низеньких человекоподобных фигур, которые тут же противно зашипели, бросаясь прочь от света. До этого эти существа кружились в абсолютном безмолвии, издавая тот самый звук топающих босых ножек. Хоровод их обрамляло кровавленное тело убитой девушки, кое без сомнения была Ира. Я сразу узнал ее по ярким рыжим волосам». Из груди несчастной торчал большой охотничий нож с белым наконечником из резной кости. «Кажется, что-то такое и передал проводник илья Дополняла картину огромная дыра в земле, на которой и происходило всё действие. «Остановки лишь на мгновение хватило, чтобы безумец догнал и накинулся на меня сзади». Рывком повалив на землю, он принялся вырывать фонарь из рук, свет которого явно нарушал какое-то священное действие. Ситуация была безвыходной. И еще секунда, и спасительный источник света окажется в руках твари. А затем то, что было Ильей, разорвет меня голыми руками, как оно это уже сделало с Ромой. Но тут внезапно промелькнула спасительная идея, которую я поспешил воплотить в жизнь. Всё произошло буквально за доли секунды. Вот я резко отпускаю фонарь, вот существо вырывает его и метает прочь, оставляя нас в полной темноте. В это же мгновение сигнальная ракетница оказывается в моей ладони, а палец нажимает на курок. Илья завопил не своим голосом, резко поднялся и рванул прочь, освещая всё вокруг ракетой застрявшей в его теле. Стало ясно, что для нашего обезумевшего лидера всё окончено. А я так и лежал на земле, не в силах пошевелиться. Где-то вдали умирал монстр, издавая крики предсмертной агонии, а совсем рядом раздавались тихие шаги сотен маленьких существ, которые... Неспешно начинали заводить новый хоровод. Но в этот раз в центре был я. Автор: Public Republic. Оригинальное название: Объект 504. Это уже третье появление данного автора на канале. Прослушать все его истории можно в отдельном плейлисте, ссылку на который вы найдёте в закреплённом комментарии. У автора пока в копилке всего несколько произведений, и каждый ваш комментарий с оценкой его творчества даёт ему вдохновение писать дальше. Поэтому прошу выразить ваше мнение в комментариях. Автору будет полезно прочитать и твой ответ. А мы пока готовим для вас запуск многосерийной вселенной по улицам города по книге Влада Райбера. Чтобы не пропустить первую серию, переходи на трансляцию, ссылка на которую указана в комментариях, и ставь себе напоминание, чтобы начать это путешествие со мной и другими нашими зрителями вместе. Как вы думаете, ну, стой, человек давай... меняет место или...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 По крайней мере, так говорила моя мама перед смертью. Нас было четверо. Я, Гриша, Катя и Юля. Какой момент стал для нас роковым? Может быть, когда я нашёл информацию про чёртов камень, который заинтриговал о меня и моего лучшего друга? Или когда он загорелся навязчивой идеей посетить это место, да ещё и с ночёвкой?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 Солнце уже совсем низко опустилось к линии горизонта, напоследок обливая верхушки деревьев и колышущуюся ряб воды оранжевым теплом. «Не подходи так близко, Максим! Вдруг всё обвалится!» Катя стояла позади, не решаясь приблизиться ко мне. Я выгнулся немного вперёд, чтобы заглянуть за край обрыва. Внизу увидел лишь кучу ёлок, кажущихся с такой высоты травинками в поле.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 Ещё немного постоял, вглядываясь в темноту, потом вернулся к друзьям. Спать легли только в четвёртом часу утра, когда небо, казалось, уже приготовилось светлеть. Стоило мне занять горизонтальное положение, как я сразу же вырубился, несмотря на то, что Катя по пьяни полезла ко мне в штаны. Хорошо запомнил, что снилось. Во сне я проснулся в палатке, ноги ужасно затекли. Я осторожно вылез из объятий Кати, боясь разбудить её и остальных, но все крепко спали. Выскочил на улицу и удивился. Гриша стоял на краю обрыва. «Гриша, ты чё не спишь?» – прозвучал мой заспанный голос. Ноги покалывало от лёгкого онемения. «Душно, подышать захотелось. Максон, смотри, какая красота!» «Чё ты видишь тут ночь же?» «Ты не понимаешь. Свободы хочется!»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 И я чувствовал на себе его тяжелый взгляд, который буквально обездвиживал. Затем силуэт начал приближаться. Сквозь резко начавшуюся сильнейшую мигрень я смог разглядеть маленькие рожки на голове, страшную зубастую морду, покрытой шерстью хвост и копыта. Когда голова буквально затрещала, как приспелый арбуз, готовый лопнуть, существо добралось до огня и внезапно рассыпалось в пыль. Боль моментально отпустила, и я проснулся в холодном поту. Было десять утра. Девчонки дрыхли, а Гришин спальник уже пустовал. Или ещё пустовал, ухмыльнулся я и выпал снаружи с целью дать другу хороший подзатыльник за страшилки всю ночь напролёт. Вот только гриши не было рядом с палаткой, а костёр давно потух, превратившись в едва дымящуюся чёрную кляксу.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 Я бежал все окрестности от края до края, немного спустился вниз, решив сходить до тачки. Потом понял, что это займёт как минимум часа два, а оставлять девушек одних неправильно. Не хватало ещё напугать их. В три дня или чуть позже проснулись девчонки. Первой из палатки вышла Катя, потирая слепающиеся глаза. За ней показалась Юля. Едва увидев меня, она заспанно спросила, «А где Гриша?»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 К тому времени лагеря хватило полнейшая тревога и напряжение. Девушки вопили во все горло, что нужно сматываться отсюда. Я с трудом старался убедить их, что по тёмному лесу лучше не ходить, и что если вдруг Гриша вернётся, то, возможно, ему понадобится наша помощь, поэтому стоит подождать ещё одну ночь. А если до утра он не объявится, мы пойдём к машине все вместе. Я ведь и сам верил в то, что говорил».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 «Что такое? Что-то случилось?» – промямлил я, усердно стараясь удержать остатки сна в голове. «Юля, её нигде нет. Вставай, надо уходить отсюда. Если ты хочешь остаться, похер, я пойду одна». Катя выскочила из палатки в надежде, что я поступлю так же. В ушах зазвенело. На тот момент я не понимал, где сон, а где реальность. Но потом всё стало на свои места». Рука заныла острой болью. Я осторожно отогнул присохшей кожа рукав кофты и ужаснулся. Царапина. В мозг вонзилась сотня игл, и голова заныла страшной болью. Точь-в-точь точь, как во сне. Или это было на его? Нет, нет, не может быть.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 «Ты же вроде не верила во всё это, говорила выдумки». Девчонка неожиданно перестала быть милой в моих глазах. Наоборот, жутко взбесила. Да так, что захотелось её ударить или... Даже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 Оригинальное название прозвучавшей истории «Чёртов камень». Автор – Феликс Бек. История вторая. Капкан для туриста. Часть 1 Дом, с которого всё началось. «Не буди их, ибо проснувшись они воздадут за твои грехи». По узкой лесной тропе шли три человека. Я и ещё двое ребят. Мы несли на своих плечах походные рюкзаки. Внутри ничего необычного. Палатки, провизия на несколько дней, мыльные принадлежности. Мы считали себя туристами и очень уж любили долгие походы ради интересных и красивых мест. В тот день мы шли к пещерам Тунайкай. Если верить легендам, название с древнего языка значит «проклятые туннели». Нам предстояло одолеть несколько десятков километров по лесу, до этого проделав на автомобиле ещё 200. Всё для того, чтобы дойти до места и разбить лагерь. Чем оно примечательно, спросите вы? Во-первых, рядом с пещерами есть озеро, в котором вода чёрная, как уголь. Во-вторых, всё это расположено почти на вершине хребта «Камень Годзи-776». Последняя цифра означает высоту от уровня моря. Ну а в-третьих, мы же туристы, хлебом не корми. Дай забраться куда-нибудь подальше и повыше. Серёга шёл впереди и щёлкал семечки. За ним пристроился его друг Антон. Я шагал последним, посматривая назад и по сторонам. Ни с того, ни с сего... Иногда мне вдруг казалось, что сзади кто-то есть, хотя, естественно, никого не было. Однако чувство, будто за мной следят, присутствовало постоянно. А всё потому, что на обеденном перевале Серёга нагнал жути своей историей про то, как компанию из шести человек, решившую также отдохнуть чёрт пойми где, выследили и застрелили два сумасшедших охотника. На самом ли деле такое случилось, никто не знал, кроме Серёги. Но я почему-то легко поверил в подобный исход, поэтому был начеку. Я почти что слышал хруст палок под чьими-то тяжёлыми ногами и перезарядку ружья. Да уж, фантазия работала на полную катушку. Антоха погрузился в музыку, изредка посматривая по сторонам. Серёга то пялился в навигатор, то грыз семечки и тоже был отвлечён. Я же просрал свои наушники ещё месяц назад в походе на гору Таян, а значит, теперь слушал звуки природы. Это было потрясающе, но ровно до Серёгиной истории с охотниками. Дело в том, что Серёга – мой старший брат и знает все мои слабости. Иногда он вытворяет подобное, пугая меня до кирпичей. Один раз я догадался загуглить его байку с очередного похода, и оказалось... Он её не придумал. И вот так, вслушиваясь в каждый звук, я плёлся за друзьями. Может, поэтому и услышал кое-что странное. До моих ушей неожиданно долетел детский плач. Где-то далеко в глубине леса. Я ткнул Антоху в рюкзак. «Эй, вы слышите?» «Что?» – переспросил Антон, сняв наушники. Серёга сразу понял, о чём я. «Прислушайся, плачет кто-то. Да птица, наверное», — сказал брат. Тем не менее, произнёс он это почти шёпотом. «Пойдём дальше». Антон положил наушники в карман и посмотрел на меня. Что-то в его взгляде как бы произнесло. «Может быть, тебе показалось?» Но слышал я идеально. Из-за этого родители даже записали в музыкалку. Там выяснилось, что слух у меня вовсе не музыкальный, а просто острый. Мы двигались по тропинке дальше, и плач приближался. Уже никто из ребят не шагал так уверенно, но все старались сделать вид, что ничего странного не происходит. «Совсем не похоже на птицу. Это где-то рядом. Может, проверить?» – предложил я. «Ой, проверяй сам, если хочешь. Потом догонишь. Мы пойдём медленнее», – ответил мой брат. Другого я от него и не ждал. Никогда в жизни он мне не помогал». Ну, может быть, пару раз. Да, да, знаю. Так и начинаются многие фильмы ужасов. Компания друзей разделяется, их по одному убивает маньяк. Только я всё равно пошёл, свернул с тропы в лес. Плач приближался с каждым моим шагом. Когда я был уже совсем близко, то вдруг понял, что... Ревёт не ребёнок. И в подтверждении моих мыслей я увидел... Рыжий, пушистый ком под деревом. Это была леса, и она попала в капкан. Одна лапа зажата в стальных пластинах и разодрана до крови. Животное измученно скулило, безуспешно пытаясь то разгрызть железо, то залезать рану. Я быстро сообразил, что нужно делать. Отец с детства рассказывал обо всех опасностях леса, в том числе и о капканах. Достал из рюкзака защитные перчатки и, надев их, подошёл к лисе. Зверь запаниковал ещё больше, увидев меня. Начал рычать, но рык срывался на скулёж. «Да погоди ты, не кусайся, я же спасаю тебя», – приговаривал я спокойным голосом, чтобы не пугать лисицу ещё сильнее. Она тяпала мои руки, но перчатки с защитными пластинками хорошо защищали от укусов конце концов мне удалось наступить на капкан двумя ногами и разжать грубую сталь. Животное тут же вырвалось из ловушки и словно не было ранено дёрнуло в лес. Напоследок лиса оглянулась на меня, будто поблагодарив, затем исчезла из виду. Хоть я и не растерялся, но был близок. Сердце колотилось как бешеное, на лбу проступили капли пота, Не взял бы я перчатки, не спас бы зверя. Ну, всё обошлось, подумал я и развернулся в сторону тропы. Сердце забилось и ещё сильнее, когда я обнаружил, что был всё это время не один. в Метрах в тридцати стояла старуха с клюкой из необработанной ветки дерева, сгорбившаяся. Она пристально изучала меня, но я не видел её лица. Я стоял и смотрел на неё около минуты, пока не опомнился. Потом бросился бежать к тропинке. Даже бегом я не быстро настиг друзей. Всё время оглядывался по сторонам и один раз шмякнулся о землю, споткнувшись о торчащие корни. Правда, боли я тогда не почувствовал. Понял, что колено болит, причём сильно, уже когда снова был в компании брата и его друга. Я рассказал им историю про капкан, но умолчала о бабке. Даже после моих переживаний об охотниках они уже заржали. А уже расскажи я им и старухи, и вовсе бы засмеяли. «Да местные знают, что тут туристы ходят, никто не будет стрелять, поэтому капканы и стоят», — сказал мой брат. «Только если сумасшедшие охотники». «Интересно, а сейчас сезон охоты?» – отозвался Антон, просмеявшись. «По-моему, да», – ответил Серёга, опустив голову вниз. Он несколько секунд изучал навигатор, затем произнёс. «Мы скоро дойдём. Сейчас будет уклон и скользкие камни. Смотрите под ноги. А ты, Егорыч, не повреди вторую». После затяжного подъёма мы, наконец, вышли к небольшому водоёму, окружённому заросшими полянками. Это и было». «Чёрное озеро», судя по цвету. Я первым, несмотря на боль в колене, бросился проверять, что за вода такая, чёрная, как уголь. Но никакого угля не было. Жидкость оказалась обычной, чуть мутноватой. По всему выходило, что, скорее всего, дно водоёма покрыто тёмными водорослями, того и имело такой цвет. Пока я изучал воду, ребята наметили место и уже начали раскладывать рюкзаки. Через полчаса лагерь был разбит, как и моё колено, которое к тому времени опухло. Хотя ребята при рассматривании коленка ничего особого не заметили, нога, вопреки всему, ныла острой болью при любом движении сустава. «Я думал, сегодня ещё до пещер прогуляемся. Закат будет только через часа два», – расстроенно сказал Антон. «Ну ты, братец, сдал, Надо же было так упасть неудачно. Ты чё, по лесу ни разу не ходил?» – запричитал брат. «Вы можете сходить с Серёгой, я побуду тут, немного полечу ногу», – попытался я перевести тему. Моё предложение никто оспаривать не стал. И вскоре я лежал в палатке один, слушая в Антохинах наушниках свою музыку. Надеялся, что за ночь нога пройдёт, и с утра я буду готов идти и исследовать огромную систему пещер. В них я так и не побывал. Сначала палатка слегка шелохнулась. Я это не слышал, но увидел. Сразу насторожился, приостановив музыку. Второй раз не заставил себя долго ждать, и я понял, снаружи кто-то есть. «Серый, заканчивай уже свои приколы!» задолбал – задолбал, – крикнул я. В ответ что-то зашелестело по брезенту, а потом фыркнуло. «Серёга! Антон!» – произнёс я ещё раз уже громче. «Нет. Судя по звукам, это было какое-то животное». Осторожно выглянул из окна палатки и увидел рыжий пушистый хвост, мелькнувший в поле зрения. Я вылез из укрытия. Лиса стояла прямо перед входом. Та самая из капкана легко её узнал по чёрной кисточке на хвосте. Её конечность будто бы уже затянулась. Не было видно ни крови, ни самой раны. Внезапно животное сорвалось с места и рвануло в глубину леса. Не добежав до первых деревьев пару метров, зверь остановился и обернулся на меня. Тявкнул. «Он точно куда-то зовёт», — решил я. Едва я сделал первый шаг, как лиса тут же побежала дальше, а я, прихрамывая, потопал за ней. Сейчас я совершенно точно могу сказать, что это было не по моей воле. С больной, ногой или здоровой, я бы не пошёл ни за лизой, ни за трёхголовым слоном. А зверь уводил меня всё дальше от лагеря. Постепенно боль в колене немного поутихла, и я смог идти быстрее. Рыжая постоянно оборачивалась в мою сторону и терпеливо ждала, когда я подойду ближе. Потом снова отбегала на приличное расстояние... Что-то вынюхивая. Иногда исчезала из вида, а я словно знал, куда мне идти. Скрывшись в очередной раз, рыжая куда-то запропастилась. И моё сознание вдруг пришло в себя. Я понял, что нахожусь в лесу один, без компаса и телефона, да вообще без вещей. Эта леса будто манила меня за собой, подумал я. Шёл за ней бездумно. Словно под гипнозом. Едва я это решил, как внезапно передо мной чуть ли не из воздуха появилась бабка. Та, которую видел, когда спасал зверька. Только теперь она была в нескольких метрах от меня. По спине пробежали холодные волны мурашек. «Ты потерялся?» – прокряхтела скрипучим голосом бабуля, опираясь на клюку из ветки. «Я? Нет. «Да», — растерялся я. «А вы кто? Почему вы за мной следите?» «Не слежу. Нет, помочь хочу. Пойдём», — она поманила трясущейся рукой. «Не нужно, спасибо», — я старался быть вежливым. «Вы не подскажете, в какой стороне Чёрное озеро?» «Чёрное озеро? В первый раз слышу. Но точно знаю, где моя избушка. Там тебе и помогу. И коленку твою посмотрю. Айда за мной». «Откуда вы узнали про ногу?» – задал я вопрос, который так и остался зависшим в воздухе. Пошёл за ней, наверное, от безысходности. От того, что не знал, что делать и куда вообще идти. Не убьёт же она меня, в конце концов? Думал я тогда. Бабка привела к покосившемуся, заросшему мхом крошечному домику. Каким-то чудом он всё ещё стоял, хотя давно должен был прогнить и рухнуть – Входная дверь со скрипом, но легко поддалась хозяйке, и мы прошли внутрь. В дом, с которого всё началось. Часть вторая. Не приходи за мной. Ожидая увидеть полуразрушенное жилище, я вошёл в него и был очень потрясён. Меня встретил коридор. Обычный коридор, ничего примечательного, напротив входной двери... Метров через пять располагалась ещё одна, запертая на замок. У правой дальней стенки стояла лестница на чердак, упирающаяся в люк с ручкой в виде кольца. Слева и справа – тоже двери. Меня даже не так удивило то, что размеры внутри и снаружи дома были, мягко говоря, несопоставимы. Холодные мурашки пробежали по другой причине. Я видел этот коридор... Много раз. И знал, куда ведёт какая дверь. Бабуля открыла правую и нырнула внутрь. Это подтвердило мои опасения. Любопытство пересилило, и я вошёл следом, предварительно пригнувшись. Дверные проёмы были ужасно низкими. И это я тоже помнил. «Разувайся, проходи, имя ты твоё как». «Егор», — ответил я, разглядывая представшую передо мной комнату в пару десятков квадратных метров. «Вижу, у тебя боль сильная. Ну, проходи, сейчас заварю кое-что. Проходи, проходи, не стой на пороге». Бабка оперла крюку на печку и скрылась в темноте другой комнаты. Я всё ещё не мог поверить своим глазам. В памяти вспыхивали гасли, вспышки воспоминаний, и я сам будто очутился в прошлом». Всё, вплоть до деревянных поварёшек под хохлому, висящих рядом со столом. Это был дом дедушки с бабушкой. Они умерли, когда мне было восемь лет. После этого дом продали чужим людям, но я навсегда запомнил, что и как в нём располагалось. Бабуля напоила меня чем-то, что напомнило мне зелёный чай. Очень ароматный, решил я, втянув горячий пар Пока я допивал напиток, бабуля бегала из комнаты в комнату, хлопая ящиками, хватая то одно, то другое. Наконец, она нашла, что искала маленькую баночку с чем-то рассыпчатым внутри. Потом налила в тазик воды и смочила тряпку. "Снимай штаны, сейчас колено лечить буду", произнесла старушка. Мне вдруг показалось, что она выглядит чуть моложе, чем раньше. И руки не дрожат, и морщин будто стало меньше. «Я решил, что это проделки освещения и моей фантазии. Я не снял трико, а просто задрал штанину выше колена, и бабка в целом осталась довольна». Забубнила под нос, наложив тёплый компресс на сустав. «Они всё рассказали. Хорошо, что успела. Хорошо, что рассказали». «Бабуль, вы о чём?» «Да я так, внучок, не обращай внимания. Старая я». Смотрит на меня и улыбается. «А ведь это вы были, когда я капкан раскрыл и лесу выпустил», — решился я задать мучающий меня вопрос. «Я... Сама бы я не смогла это сделать, силы-то уже не те. Поэтому позвала на помощь. Ты единственный, кто отозвался. А твои спутники, они плохие. Они причиняют мне боль. Почему ты был с ними?» «Это мой брат и его друг. Они хорошие». «Кому они причинили боль-то?» – попытался возразить я, но бабка замолчала, высыпая содержимое пузырька в тазик. Вода приобрела зелёный оттенок. Потом бабуля смочила тряпку в полученной смеси и опять наложила компресс. «Тебя спасла, их не буду спасать. В проклятое место вы зашли, ребятишки. Щелпы теперь твоим спутникам покоя не дадут». «Кто не даст?» – уставился на бабулю. «Щелпы! Ты что, не знаешь, кто это? Дети леса! Мои непослушные маленькие озорники! Ты ведь спас одного! Куша! Из капкана как раз-таки! Так уж получилось, что в обличии лиса он угодил в ловушку! Эти живодёры-охотники совсем распоясались!» «А что вы говорили про моего брата и друга?» – нетерпеливо перебил я. «Вы зачем сюда пришли и разбудили их?» Она неожиданно вцепилась пальцами в ногу слишком уж сильно для бабульки. В её глазах мелькнула искра гнева, готов был поспорить на что угодно. Через секунду она уже снова улыбалась. «Ничего, природа сильнее, природа не выпустит. Дети леса защищают свой мир». Я молчал. Мне нечего было ответить. Я был до жути перепуган, что попал сюда кряхнувшейся одинокой бабке. Ещё я отвар какой-то выпил. И это всё сам, собственными ногами и руками. Будет болеть, но недолго. Потом всё пройдёт. Нужно отдохнуть, ты ночь скоро. Ложись спать, я постелю сейчас. А ты пока вылей воду из тазика на улицу. В траву, сказала бабка и кряхтя встала с пола. Это был удобный момент, чтобы свалить. Я взял таз в руки и направился к выходу. Колено болело ещё сильнее. С мыслью, что всё заживёт, если остаться в живых, я оттолкнул ногой дверь. Из дома я бежал почти как у болт Адреналин бил в мозг, отдаваясь пульсации в висках. Иногда оглядывался, чтобы убедиться, что дом удаляется всё дальше. С каждым метром чувство тревоги спадало. Когда я был на достаточном расстоянии от жуткого места, то остановился отдышаться. Нога адски ныла, если я и не шевелил, а стоило мне согнуть сустав, как всю конечность пронзала острая боль. Не заметил, как стемнело. Даже несмотря на взошедшую луну, лес почти не освещался. и Я навалился спиной на толстое дерево и беспомощно сполз к земле, почувствовав тупое... Тоскливое оцепенение. Совершенно отчётливо в памяти всплыла картина. Мне только исполнилось 6 лет, и я возвращался с прогулки к бабушке с дедушкой. Уже наступал вечер, а значит скоро за нами должны были прийти родители. Я в припрыжку заскочил по ступенькам и нырнул в тусклый, освещённый одной лампой коридор. На секунду мне показалось, что я сплю... Но реальность больно ущипнула меня, и из глотки вырвался пронзительный крик. Все стены, чуть ли не до потолка, были испачканы кровью. То, что все измазано именно ей, сомнений не было. В голове помутнело, и через пару секунд я потерял сознание, рухнув на пол. Потом выяснилось, что парой часов ранее мой брат выгуливал дедовского пса, и тот умудрился где-то поранить лапу до крови. Серёга испугался, загнал собаку домой, запер в коридоре, никому ничего не сказав. На мои крики из огорода прибежали перепуганная бабка с дедом и ахнули от увиденного. Повсюду кровь, и я лежу на полу, и не шевелюсь. Дед чуть инфаркт тогда не получил. Серёга долго отпирался перед родителями, пробовал по-всякому, даже на меня пытался свалить. Ему ничего не помогло, и он был наказан. В итоге он затаил на меня злость. Правда, через пару месяцев никто уже и не вспоминал об этом. Кроме меня. Из воспоминаний меня выдернуло так резко, словно рыбак подсёк свою добычу. Что-то зашуршало за спиной. В это мгновение в голове пронеслись мысли о тех охотниках из рассказов брата. Я быстро обернулся, скорчившись от боли в ноге. Глаза к тому времени привыкли к темноте, и я смог разглядеть... Знакомый звериный силуэт. Это был лис. Куш. Он изучал меня с любопытством, наклонив его голову вправо, потом пару раз тявкнул и опять позвал за собой. "Ну уж нет, приятель, ты меня один раз уже завёл. Второй раз я не пойду". Он словно понял, что я ему сказал, и засеменил прочь, скрывшись во мраке. Не помню, сколько я так сидел у дерева. По-моему, даже дремал пару раз. Благо, ночь была по-настоящему летней и тёплой. Перебирал в уме, в какую ситуацию попал. Думал о старом домике, который внутри был в три раза больше, чем снаружи. думала о друзьях, о проклятых местах, о сумасшедшей бабке и о странных существах, о которых она говорила. «Егор, мать твою, вот ты где, фу, бляха!» Неожиданно прервал лесной тишиной мои мысли знакомый голос – и Я поднял голову и увидел Серёгу. «Я уж думал, не найдём тебя!» «Серый?» – и я не мог поверить глазам. Мой брат стоял передо мной, протянув руку. «Серый, Серый, вставай, чё разлёгся? Идти-то сможешь?» Я вцепился в его крепкую кисть, он дёрнул меня и поставил на ноги. «Как коленка?» – спросил брат, отряхивая с меня грязь. «Болит», – бросил я, но тут же ощутил, что никакой боли нет. Я спокойно мог шевелить конечностью, как вздумается. «Или уже не болит? Ничего не понимаю». «Так болит или не болит?» «Уже нет. Всё прошло. Ещё недавно...» «Тогда идём, нечего тут базарить. Давай вперёд, чтоб я видел тебя. Смотри под ноги». Он вручил мне маленький фонарик, который на пробу довольно ярко светил. Я ещё отметил, что не видел раньше такого фонаря у брата. Мы шли минут двадцать, общаясь о том, что со мной произошло. Серёга не верил ни единому моему слову, утверждая, что всё это мне приснилось. Иногда он корректировал меня, выкрикивая «тут левее» или «сейчас направо». «Как ты ориентируешься в темноте? Папа научил?» «А кто ж ещё? Надо тоже подтянуть свои навыки, а то так и сдох бы в лесу». Мне почему-то вспомнилось «Дети леса защищают свой мир». Луч фонаря выхватил тёмный угол знакомого мне строения. От страха я выронил свет из рук. Фонарик, ударившийся с землю, отключился. стал как вкопанный, не в силах сделать ещё шаг. «Серый, вот здесь она живёт, надо уходить скорей!» – сообщил я брату. В ответ он ничего не сказал. Я обернулся. Серёги нигде не было. Я позвал его несколько раз, но никто не отзывался. «Ну и чего ты умотал? Я же тебе помочь хочу, дурак. Заходи обратно и не вздумай убегать!» – заскрипела со стороны дома. Это была бабка, и она уже встречала. «Нет!» – выкрикнул я уверенно, но моя уверенность таяла, как мороженое на нагретой конфорке. Я это чувствовал каждой клеткой тела. «Куда ты пойдёшь в ночь? Давай скорее уже в дом!» Она открыла дверь и зашла внутрь. Тусклая лампа светила и манила меня, приглашая войти внутрь. Я ещё раз обернулся назад, в надежде увидеть брата, но в глубине души понял, что произошло. Понял, но не признавал. «Значит, вариант один. Шаг через порог, знакомый коридор, замок на двери напротив». Там всегда жил Джек, овчарка деда. Тот самый, который умудрился напугать меня до обморока, замазав всё кровью. Он был добрым псом. Дедушка нашёл его где-то на работе, как он рассказывал, и сразу забрал домой. Бабушка не оценила находку деда, но в итоге смирилась. Уже позже выяснилось, что у собаки больные почки. Она прожила с нами всего три года, но я её очень любил. После смерти Джека его коморку заставили пустыми банками, а потом и вовсе заперли на замок, потому что часто находили меня именно там, скучающим по собаке. «Чего ты от меня хочешь?» – спросил я, когда вновь зашёл в комнату. Пахло чем-то вкусным. «Ничего, спасти тебя хочу, дурья голова. Куда ты на ночь глядя-то побёг?» побег испугался. «Меня? чего же? Я что, страшная?» «Нет, я думал, вы безумная, а сейчас уже не думаешь так?» «Нет, нога прошла, и странные вещи происходят. Я видел брата, он появился из ниоткуда и так же исчез». Бабуля рассмеялась по-доброму. «Это щел поиграется Я говорил, что они такие. Могут». Что ждёт моих друзей, нетерпение переполняло меня, но я сдерживал этот бурлящий внутри поток. «Ты опять о них? Сгинут под горой, да бог с ними!» «Нет, нельзя так, там же мой брат, отпусти их!» «А я-то чего? Это всё щелпы, скажи им тогда, спаси их, пожалуйста!» Бабуля некоторое время раздумывала. «Они так слышат». «Они живут тут, рядом с нами, просто ты их не видишь. В своём обличье они невидимы для человека. Но они показывают себя знакомыми вам образами. Животные, растения, люди или предметы в редких случаях». Бабуля протянула мне приготовленный отвар. Снова тот же запах зелёного чая. «Нет, спасибо, я попытался отказаться от напитка». «Ей, говорят, живо!» Бабка сунула мне в руку кружку и зашарпала в другую комнату. Я поставил дымящийся чай на стол и ждал, что же будет. «Ладно, я могу отвести от твоих друзей беду. Ценой твоей жизни», вышла она через минуту. Я как подскочил, услышав первую часть её фразы, так и замер, дослушав до конца. «Ценой жизни?» «Вижу, ты задумался». «Значит, не ошиблась тебя. Но если серьёзно, мне нужен помощник. Тот, кто после меня будет лес защищать от мерзости. Старая я стала, сил уж совсем нет. Но ещё могу кое-чему научить. Ты остаёшься здесь жить, твой брат и его приятель спокойно выйдут из пещер. Тебя они больше не увидят никогда». «Они остались в пещерах?» «А где же им быть?» «Оттуда самостоятельно никто не выбирался. В тех пещерах живет кое-кто пострашнее, чем щелпы. Ну так что скажешь, готов пожертвовать своей свободой ради близких? Я думаю, они не заслужили, но решай сам». «Я согласен!» – выкрикнул я, не думая. «Если это спасет брата...» «Я согласен. А если всё это бред сумасшедшего и друзья не в беде, тогда я сбегу через пару дней, когда будет возможность. Что нужно делать?» «Тебя ничего. Проказники всё слышали и вскоре вызвали твоих ребят. Я прослежу лично». Я замолчал, с трудом сдерживая слёзы. Потом сказал почти шёпотом. «Я хочу их увидеть. В последний раз...» «Пожалуй, это справедливо. Пусть щелпы проведут их рядом с нашим домом. Я скажу тебе, когда это будет. А пока располагайся». «Есть ещё вопрос, можно?» Бабка молча кивнула. «Почему этот дом — копия дома моего дедушки и бабушки? Ты хотел увидеть его больше всего? Или с этим домом тебя связывают сильные эмоции?» Она взяла палку клюку «Мой домик живой, знаешь ли» как и всё в этом лесу, и вышла из дома, закрыв дверь на ключ. Вернулась она только под утро. Сказала мне, «Скоро они пойдут. Встречай, не проспи. Надеюсь, эти ребята достаточно умные, чтобы не соваться сюда ещё раз. В чём я сомневаюсь. А теперь дай мне поспать». И Я долго сидел у окна. но ну, или, по крайней мере, время текло, как кисель, медленно и вяло. Когда я увидел своего брата и Антона, я тут же выбежал на улицу. Издалека было видно, что впереди них шел человек в камуфляжной форме с ружьем. Когда они приблизились максимально близко к избе, и я разглядел рваную и испачканную одежду на серёге, Антон потрепан еще сильнее, все лицо в царапинах. Без рюкзаков, грязные. Они явно были очень испуганы. «Серега! Антоха!» – закричал я радостно. Мой брат остановился и растерянно посмотрел в мою сторону. «Как же я рад, что ты жив! Я тоже в порядке!» Только начал я тараторить, но понял, что брат меня не слышит. И не видит. Он просто глазел на меня, как в пустоту, несколько секунд, а затем побежал догонять свою группу. «Серега, это же я, Серый!» Вырвалось из моего горла надрывно. Брат оглянулся еще раз, но уже не остановился. В голове ясно, как наяву прозвучали слова бабуля. «Тебя больше не увидят никогда». Тогда я и понял, о чем она говорила. Я смотрел в слад и шептал. «Прощай, брат, я остаюсь тут. Только...» Не приходи за мной, пожалуйста. Не приходи. История третья. Порой я люблю вспоминать прошлое. Довольно забавно воскрешать в памяти то, что когда-то было и чего уже нет. Раньше все было как-то проще, что ли. Ночи были просто ночами, дни днями, а люди людьми. Но постепенно все стало усложняться. Каждую зиму я мог наблюдать этот процесс. Такой медленный с одной стороны, а с другой... Я однажды осознал, что не узнаю места, в которых живу так давно. «Ты посмотри, они опять!» Голос сестренки ворвался в воспоминания и разметал их, подобно зимнему вихрю. «Пришлось открыть один глаз и скосить его на поле за деревней, где сейчас и происходило действо». Что опять? Удобнее устроиться на ветке березы не представлялось возможным, но я приложил максимум усилий, облокотившись о ствол и вытянув ноги вдоль ветки. Сестренка, свесившись с верхней ветки, уцепившись за нее ногами, рассматривала поле через обломанную где-то сосульку и не переставала болтать. «Да вон, смотри, опять кого-то притащили. Нас изгонять». Оцепившись от ветки, она сверзилась бы мне на голову, и если бы не успела уцепиться за нее рукой. Повиснув в крайне неудобной, на мой взгляд, позе, она продолжала наблюдение за полем. Действо там тем временем подходило к завершению. Бородатый дядька в черном балахоне закончил читать свои заклинания и махать непонятной, искрящейся на солнце штуковиной И сейчас заверял нескольких отважившихся выйти с ним жителей в том, что с нечистью в этой деревне покончено. Наивный. Сколько раз с нами пытались покончить всякие приезжие жрицы за последние несколько сотен зим? Я сбился со счету. Каждый раз они обычно выглядели по-разному. Сначала приходили бородатые дядьки с посохами и пытались откупиться от нас подношениями. Потом бородатые дядьки без посохов ставили деревянных идолов, которым должно было охранять поселение от нечисти. Теперь это. И хоть что-то изменилось бы. «Почему они пытаются от нас избавиться, Таль?» Сестренка, подобно большой кошке, спустилась по стволу вниз головой, что кошкам не свойственно, и устроилась на ветке рядом, разглаживая на коленках свое цветастое платьице. «Может, мы им просто не нравимся. Может, пора вернуться в лес, а то неровен час увидят, снова начнется». Я улыбнулся и попытался ущипнуть ее за коленку, за что получил локтем в глаз. И морозный воздух серебряно зазвенел ее смехом. «Увидит, как же! Они дальше своего носа никогда не видели. Даже раньше это могли лишь некоторые. А теперь уж...» Сестрёнка спрыгнула на снег и побежала к озеру, не оставляя следов. Пришлось последовать за ней. У озера всегда было весело. Даже сейчас там была горка, с которой со смехом и вознёй каталась малышня. Маришке всегда нравилось наблюдать за ними. Иногда она включалась в игру, приняв чей-нибудь облик. Даже спустя столько зим на всё ещё оставалась ребёнком. Это просто, если знать как. Лишь немногие могут нас видеть в нашем настоящем облике, но показаться на глаза мы можем и по своему желанию. Возможно, в чем-то мы меняемся так же, как и мир вокруг нас. Незаметно, но неотвратимо. Мы учимся говорить, как они, выглядеть, как они, вести себя, как они, но мы уже не они. Не люди. Маришке проще, она не помнит. Была слишком маленькой. А я помню. Тёмный лес и метель. Завывание ветра и снег. Много снега. Холод, пробирающий до костей. И сон, который накатывал волнами, из с которым не было сил бороться. А потом было утро. Наше первое утро — Которые я помню. Самым забавным ощущением было то, что снег перестал быть холодным. Он оставался мягким и пушистым, но перестал быть холодным. Зима любит своих детей. Мы могли резвиться в снегу часами, днями. Мы катались на вихрях метели и играли в снежки с зайцами. Мы фехтовали сосульками, а тени таяли в наших руках. А потом набрели на эту деревню. Тут было еще забавней. Можно дышать на окна, и от нашего дыхания они покрывались морозными узорами. Можно дышать в лица людей, и те краснеют от этого. Если коснуться воды в колодце, она покрывается коркой льда. Примерно тогда же мы выяснили, что наше прикосновение смертельно для человека. Случайно. Сестрёнка просто хотела помочь тому пьянчушке, прикорнувшему в сугробе, но не смогла. Он не проснулся. Для него не наступило утро, и он даже не стал таким, как мы. Ни один из них не стал. Хотя мы больше и не пытались разбудить тех, кто засыпал в снегу. В ожидании мы проводили ночи у таких вот заснувших, чувствуя, как их тела покидает тепло и замещается дыханием зимы. Мы не встречали таких, как мы. Смотри, Маришка снова пихнула меня локтем, привлекая внимание к маленькой фигурке, устремившейся от остальной в отряде ребятишек в лес. Присмотри за ними, сестрёнка, пожала плечами. Если уж мне так хочется найти себе неприятностей, то это полностью моё дело. Она вмешиваться не будет. А я пошел по следам, не оставляя своих. Неторопливо, но достаточно быстро, чтобы не терять одинокую фигурку из вида. Интересно, и куда идет этот человеческий детеныш? Сначала ребенок шел прямо, словно ведомый какой-то цели. Но чуть позже пошел снег, и прямой путь к цели изменился, превращаясь в хаотические метания. Ведом и любопытством я шел следом, пытаясь понять цель всего этого похода. Зимой темнеет рано, а когда идет снег, еще раньше. Последний луч солнца застал маленькую фигурку у корней огромной ели, где она безостановочно рыдала. Не люблю, когда кто-то плачет. «Чего ревем?» — моя скромная персона, соткавшись из падающего снега и темноты, обычно доводила до иготы взрослых, а вот дети воспринимают все куда проще. «Я потерялась!» — опустив закутанные в варежки руки, детеныш поднял на меня зареванные глаза цвета зимнего льда и душераздирающе всхлипнул. «Потерялась? А где ты живешь? В деревне?» Ребенок огакнул и снова залился ревом. «Ну что ты будешь делать?» «От деревни мы отдалились уже прилично. Наверняка ее уже ищут. Осталось довести ее до людей. Но вот как успокоить?» «Пришлось включить фантазию. Добыть веточку замороженной брусники несложно. Показать фокус с увеличенной во много раз светящейся снежинкой на ладони. И еще легче. Возможно, будь я взрослым внешне было бы сложнее». Но я и сам выгляжу подростком. От подростка дети не ожидают ничего плохого. Опять же, взрослые пугаются куда сильнее, встретив в лесу девочку в цветастом платье в разгар метели. Или подростка, басовый без шапки, спускающегося под дереву головой вниз с предложением проводить до деревни. Нет, до деревни они обычно добираются, и даже опережая график, и под аккомпанемент собственных воплей. Так что в каком-то смысле все не напрасно. «Как тебя зовут?» Ребенок успокоился и поднялся на ноги, стряхивая с шубки налипший снег. «Таль, не похоже на настоящее имя». «А с чего ты взяла, что оно настоящее?» «Идем?» «А как настоящее?» Девочка догнала меня и попыталась взять за руку. Я едва успел отдернуть пальцы. «Не смей!» Пожалуй, вышло слишком резко. Девочка шарахнулась от меня так, словно я попытался ее укусить. Глазенки снова наполнились слезами. «Вот сейчас рванет опять в лес. Потом ищи ее». Пришлось присесть перед ней, чтобы глаза оказались на одном уровне. «Я отведу тебя домой. Покажу путь. Но меня нельзя трогать. Просто идем. Хочешь, я тебе историю расскажу?» Мелочь оказалась смелее, чем большинство взрослых. Воинственно вскинула подбородок и зашагала, подстраиваясь под мой шаг, но больше не пытаясь коснуться. «Я Настя. А как твое настоящее имя?» «Я не помню. Сейчас я Таль. И для меня оно настолько же настоящее, как для тебя твое. Так хочешь историю?» «Страшную?» «Очень. Про злого зимнего духа». «Ты не похож на зимнего духа». «Не похож?» <сос Bilky> да, они с когтями и красными глазами ловят одиноких путников и делают так: ррр, потом замораживают сердце и зарывают человека в сугроб. Мне бабушка рассказывала. Признаться, тут я порядком растерялся. Вот уж не знал, что у нас люди представляют себе так. Тогда это будет история про доброго зимнего духа. Так вот, однажды зима была очень суровой. А лето было холодным, и припасы у деревенских быстро закончились. Оставалось только охотиться, чтобы прокормить семью. В один морозный день охотники ушли в лес. Зашли очень далеко, так как поблизости зверей почти не осталось. Они шли целый день и целую ночь, а на следующее утро отправились обратно, так почти никого и не поймав. Но на обратном пути их настигла метель». Буря была страшной. Ветер завывал, как дикий зверь. Снег закручивался в вихрях ветра и заметал следы. Охотники сбились со следа. Когда стемнело, они поняли, что окончательно заблудились. Уставшие, они пытались разжечь костер, но при таком ветре нечего было и думать об этом. Когда охотники уже отчаялись, из-за дерева к ним вышел «Юноша». Охотники вскинули ружья, но пули не причиняли ему вреда. Тогда они поняли, что он непростой человек, и испугались. Но юноша не стал на них нападать. Он лишь кивнул и направился прочь от них. Сами, не зная зачем, они пошли за ним. Сначала неуверенно, а потом все быстрее и быстрее, словно тот вел их за собой на невидимой веревке». Они пытались заговорить с ним, но он не отвечал, просто шел вперед, не исчезая из поля зрения. Охотники шли за ним несколько часов, пока один из них не понял, что узнает места, где они оказались. Только он сказал об этом остальным, как их провожатый пропал. а дальше, дальше?» – я остановился и указал девочке на дома, показавшиеся между деревьев. «Навстречу нам уже бежало несколько человек с растрёпанной женщиной во главе. Они вернулись домой». Утратив видимость для людей, я вскарабкался на дерево, на нижней ветке которого уже висела вниз головой Маришка. С дерева мы наблюдали, как растрёпанная женщина, подбежав к малышке, бухнулась на колени в снег, крепко прижав к себе снова всхлипывающее дитя». Потом подхватила ребенка на руки и направилась к домам. Выглядывая через плечо матери, малявка смотрела на дерево, на котором мы сидели. Смотрела прямо на меня, и я мог поклясться. И махала ладошкой в варежке. «Таль, м? как думаешь, наши родители искали нас?» «Не знаю, Маришка. Если бы искали, то, наверное, нашли бы» а, может быть, и сейчас ищут».